пирать, подобных вам по и доблести. «Круглый стол сколотить не дива», — сомневался Жихарь. «Дива переделать тех, кто за ним будет сидеть. Одного оскорбляет неравенство, другого — равенство». «Нет, это вы единственный из вредности, — говорите, сэр, брат. Мой круглый стол войдет в легенды. Вот-вот».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 Когда я думаю о величии дела, которое нам предстоит, — вдохновенно сказал я, Артур, — то даже встреча с ворколапом кажется мне мелкой и незначительной. Фараон гордился, да в море утопился, — напомнил богатырь. А может, там такой дяденька сидит, который ворколапов на ладошке нянчит,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 Хуже всего было то, что ни справа, ни слева нельзя осмотреться. Чёрный камень до небес. Жихарь вытащил дубинку и шёл, хлопая себя по ладони. Он вспомнил, что именно так делали менты поганые. Колдовали, поди по-своему. Убегал вперёд принц красный. Вернулся принц бледный. — Приготовьтесь, сэр, брат, —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 — Вот, когда меня неизлечимо ранят, а я попрошу у тебя последний удар. Откажешь — Откажешь? Принц смешался. — Можно было бы угостить его сон травой, — соображал богатырь. — Но ведь ее у нас всего ничего.